Глава 135. Самое интересное. Уильям снял им комнаты в приличной гостинице в небольшом городке к югу от Филадельфии. К его удовольствию на стене над умывальником обнаружилось маленькое зеркало. Он тщательно побрился. Отросшая борода темно-рыжего цвета немало удивила и позабавила Амаранту. А затем облачился в свой капитанский мундир. Несколько измявшейся в дорожной сумке, но чистой. Кузина прищурилась, когда он сел в карету рядом с ней и положил шляпу на колено. «Я думала, ты оставил службу». «Да, верно. А это?» Он махнул на свой алый мундир. «Так называемая рус идея дяди Хэла. Он временно дал мне звание капитана с правом проезда через любые территории, контролируемые войсками короля». куда, несомненно, входят Ричмонд и Чарлстон». «Я не шутил», — мягко добавил Убильям. «Он беспокоится о тебе и хочет, чтобы ты вернулась». Отведя глаза, Амаранта посмотрела в окно и закусила губу. «Я полагала, граф заслуживает определенного почтения даже без военной формы». «Я не граф», — твердо сказал молодой человек. Она резко повернула голову и воззрилась на него. «Я должен был сказать раньше», — продолжил Уильям. «Если ты рассматриваешь возможность стать графиней вследствие замужества, то, боюсь, напрасно». «Вовсе нет». Амаранда слегка скривила губы и вновь повернулась к окну, за которым грязные улицы Ричмонда сменились такими же мокрыми от дождя кукурузными полями. «Как тебе это удалось?» — не оборачиваясь, спросила она. Я думала, батюшка Парлу говорил, что пер не может отказаться от перства без разрешения короля. Ты убедил короля? Я еще не обращался к его величеству, — почтительно ответил Уильям. Но собираюсь. Однако, чтобы он не сказал, я принял решение. И больше не являюсь графом Элсмером, если когда-либо им был. Амаранта обернулась. Вильям почувствовал внезапный прилив чего-то. Может, страха, но в основном волнения. Как будто он вот-вот прыгнет с высокой скалы в море, не зная, достаточно ли глубока вода, и не заботясь об этом. «Я абастард». Он говорил это не в первый раз и наверняка не в последний. И всё же вздохнул, прежде чем продолжить. «Я имею в виду... Официально я законорождённый, потому что восьмой граф и моя мать состояли в браке, когда я родился. Только старый граф не был мне отцом». Амаранта медленно оглядела Уильяма сверху донизу и в обратном направлении, остановившись, наконец, на его лице. «Ну, твой отец, судя по всему, был... очень эффектным джентльменом. Вот откуда». Она провела рукой по своему подбородку. «Да», — ответил он почти сквозь зубы. «И не был, он ещё жив». «Ты с ним встречался?» Амаранта полностью повернулась к нему. В её глазах зажёгся интерес. У молодого человека внезапно возникла иллюзия, что взгляд кузины касается его лица, щекоча кожу. «Да, он... знает обо мне. И что мне известно о нём?» Какое-то время девушка ничего не говорила. Однако Уильям видел, как она обдумывает его откровение. Кузина по-прежнему носила чёрное. Правда, сменила белый фишу на тёмно-синий. Глаза у нее снова заблестели. На лицо вернулся румянец. «Очевидно, ей об этом прекрасно известно», — подумал Уильям, пряча улыбку. Амаранта, в свою очередь, откинулась назад и поджала губы. «Ты не скажешь мне, кто этот джентльмен?» «Не собирался», — признался он. «Но если ты выйдешь за меня замуж...» «Я не принимаю твое предложение. Не сейчас. Возможно». «Никогда», — многозначительно прибавила она. «В любом случае, будь уверен, я никому не скажу». «Хорошо. Его зовут Джеймс Фрезер, шотландский горец и якобит. Или, скорее, был в прошлом. У него есть земля в Северной Каролине. Я бывал там в юности, не имея ни малейшего представления, что он... Кто он такой?» «Он тебя признал?» Амаранта никогда не скрывала своих намерений. и сейчас ход ее мыслей был предельно ясен. «Нет, я не хочу», твердо сказал Уильям. «Он мне ничего не должен. Хотя, если тебе интересно, смогу ли я тебя прокормить без поместья Элсмеров», добавил он. «Не переживай. У меня есть скромная маленькая ферма в Вирджинии, которую мне оставила мать. Точнее, мачеха, первая жена лорда Джона». Еще у него был Хэллоуотер. но, возможно, вместе с титулом Элсмера он лишится и поместья, поэтому Уильям не стал о нём упоминать. «Первая жена лорда Джона?» Амаранта воззрелась на него. «Вот уж не думала, что он вообще был женат. И сколько раз?» «Два, насколько мне известно». Он поколебался, но не смог отказать себе в удовольствии огорошить её ещё больше. «А что самое интересное?» Его вторая жена была... То есть и сейчас остаётся женой Джеймса Фрезера. Амаранта прищурилась, словно решая, не издевается ли он над ней. Затем покачала головой, от отчего из прически высунулась шпилька. Не удержавшись, Вильям вынул её и заправил освободившийся локон за ухо. Едва заметные мурашки побежали по шее кузины, и она слегка поёжилась. несмотря на влажную духоту внутри кареты. Две недели спустя для Уильяма выход из кареты был сродни вылуплению из куколки. Распрямив затекшие ноги и ноющую спину, он помог выбраться из недр экипажа Амаранти. Наконец-то кислород, солнечный свет и свобода. Он неудержимо зевнул. воздух наполнил его, раздувая до прежних размеров. Уильям размышлял, не отвестили кузину в дом дяди Хэлла, но она твёрдо заявила, что сначала поедет к лорду Джону. «Я верю, что дядя Джон меня выслушает. Как бы я не любила батюшку Пардлоу...» «Почему ты так смотришь? Я люблю его. Просто не уверена, как он отреагирует. В конце концов, Бен — его сын». «Резонно», — признал Уильям. Правда, сомневаюсь, что и отцу под силу предсказать дядину реакцию. Но он, по крайней мере, привык иметь с ним дело. «Именно», — сказала Амаранта и больше не произнесла ни слова, пока они ехали по улицам города. А лишь поглядывала на свое отражение в окне кареты да время от времени поправляла волосы. Уильям заподозрил неладное, когда дверь дома номер 12 улетела. По угол Торп-стрит открылась прежде, чем он успел постучать. «Ох, вы ее нашли!» — воскликнула мисс Крэп, глядя через его плечо на амаранту. Облегчение на худом лице женщины боролось с раздражением. «Ребенок спит. Его светлость уехал в Чарстон», — добавила экономка, отступая на шаг, чтобы впустить их. Он рассчитывал вернуться через две недели, но два дня назад сообщил письмом, что задерживается по воле милорда Корну Уоллеса. Амаранта скрылась наверху, в поисках Тревора, так что объяснение Уильям выслушал в одиночку. «Понятно», — сказал он, входя в дом. «Мой отец отправился с его светлостью?» Судя по всему, лорда Джона тоже не было, потому что иначе он уже явился бы их встретить. Неизменное выражение недовольства на лице мисс Крэп уступило место некоторому смятению. «Нет, милорд», — промолвила она. «Он ушел позавчера, да так и не вернулся».